Иван Сергеевич Тургенев «Муму» -му. Фрагменты В одной из отдалённых улиц Москвы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 Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и, не будь его несчастье всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги,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 Он вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле. Все это происходило весною. Дело было к вечеру. Герасим шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось,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 Герасим взял её легонько двумя пальцами за голову и принагнул её мордочку к молоку. собачка вдруг начала пить жадностью, фыркая, трясясь и захлёбываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеётся вдруг. Всю ночь он возился с ней,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 одного герасима. Так прошел еще год. В один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостинной. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостинной и подошла к окну. Перед окном,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 «Боже мой!» — прервала барыня, — «да она примиленькая собачонка! Велите ее привести! Давно она у него! Как же я это ее не видала до сих пор! Велите ее привести! Муму принесли в гостиную и поставили на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе — Потом она к ней нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало. — Ах! — закричали разом все приживалки. — Не укусила ли она вас, сохрани бог? — Муму в жизнь свою никого никогда не укусила. — Ах! Ах! — Отнесите ее вон, — проговорила изменившимся голосом старуха. — Скверная собачонка! Какая она злая!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 Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим встал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение,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 И тотчас вернулся. Но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка через забор перескочил на двор. В калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.